20. На следующий день Конрауд сидел в Мартином кабинете, и тут она ворвалась в него как буря, волоча за собой Лео, и тщательно закрыла за ними дверь. Лео не удостоил Конрауду взглядом, а встал у входа, скрестив руки, словно завязав на груди тугой узел. Они с Мартой поссорились, и оба еще кипели, когда она уселась за письменный стол и указала на Конрауда пальцем. «Ничто из того, что здесь будет сказано, не выйдет за пределы этого кабинета, понятно?» Он сознался в том, что врал, полюбопытствовал конраут Был полдень, на улице шел град и стремительно темнело. Последние дни осени были мягкими и светлыми, а сейчас стало холодать, случались морозы, дни становились короче. По утрам Конрауду приходилось соскребать изморозь со стекол машины. Это время ему не нравилось. Ему хотелось, чтобы вокруг него все дни было тепло и светло. Лео был плотного телосложения, ему было за шестьдесят, борода вокруг рта и на подбородке коротко острижена, лицо смазливое, глаза маленькие, каменно-серого цвета, стремящиеся ничего не пропустить». В полицейских кругах его привечали, ведь он славился тем, что принимал проблемы сотрудников близко к сердцу и занимался их общими делами. Они с Конраудом одно время много работали вместе, но это было так давно, что их дружба уже успела остыть. «Я этот бред слушать не желаю», — сказал Лео, собираясь открыть дверь и тотчас выбежать вон с этого собрания. У него были проблемы с алкоголем, и он уходил на некоторое время в неоплачиваемый отпуск. «Стоять, черт тебя дери!» — прошипела Марта. «Конрауд, сдерживайся!» «Старый Стейнер, придурочный маразматик!» — сказал Лео. «Не понимаю, как ты вообще можешь ему хоть в чем-то верить. Просто не понимаю!» Он обращался к Марте, словно Конрауда с ними не было. «Ты понимаешь, Марты, что это значит», — сказал Конраут. «Если хоть чем-то поверить Стейнеру, то невозможно хоть сколько-нибудь серьезно относиться к расследованиям, которые проводил этот вот человек. ни к единому из них. В чем еще он солгал? Что внушил? Что выбил угрозами и унижениями?» «Заткнись!» — сказал Лео. «Сам заткнись», — ответил Конраут. «Стейнер!» «Он на меня клевещет», — произнес Лев. «Это ж очевидно. Такое уже бывало. Он меня терпеть не может, вот и говорит такое. Не понимаю, зачем нам вообще это обсуждать?» «Но почему?» — спросил конраут «Почему ему потребовалось говорить это на смертном одре? Если он и впрямь хотел тебе насолить, почему же ждал все это время?» «Хиальталин всегда отрицал, что угрожал Сигюрдвину тогда на стоянке», сказала Марта и посмотрела на Лео. «А чего вы от него ждали?» — ответил Лео. «Конечно, он именно так и сделал. Что вообще за бред? Не стал бы он в самом деле признавать, что угрожал убить человека, который потом сразу пропал?» «Лео продумал все до мелочей», — сказал Конраут. «Он нас использовал». «Меня использовал, и я сомневаюсь, что так он поступил только один раз, а ведь мы могли бы повести расследование по другому пути». «Да брехня это всё сказал Лео. «Бред собачий! Если мы будем выслушивать всех этих мелких воришек, которые только и думают, как нас потопить, то нам остается просто прикрыть лавочку». «Тебе надо было снять со Стейнера показания по форме, пока не поздно», сказал Конрауд. «Все запротоколировать, подписать». «Да, точно. Вот именно», сказала Марта. «Это невозможно, увы. Ночью он скончался. Через некоторое время после твоего визита». Услышав это, Лео рассмеялся. «Ну, конечно. Это он твоего визита не выдержал», сказал он Конрауду. «Ты его убил! Он помер от скуки!» «Ах, я, из-за тебя несколько месяцев проторчал в камере предварительного заключения», ответил Конроуд, поднялся и приблизился к Лео настолько, что они почти соприкоснулись. «Из-за тебя он перенес невыносимые страдания. Ты просто позор для полиции! И всегда был им!» «Говнюк!» выругался Лео, отталкивая его. «Вы уже все!» — обратился он к Марте. «Я сомневаюсь, что старик мог обо мне такое сказать. Это все Конни про него насочинял, и пусть ему будет стыдно. А с меня хватит этого бреда!» уменьшительно от имени Конраут». Лео вылетел в коридор, сердито захлопнув за собой дверь. «А ведь он прав», — заметила Марта. «Может, Стейнер все про него наврал?» «А может, это ты наврал, чтобы потопить Лео?» «Марта!» «Я не говорю, что прямо так оно и есть, но доказать другое будет трудно, так как старикашки приспичило вдруг помереть». Лео подзуживал свидетеля, угрожал ему, заставил его думать, будто он что-то такое услышал. «Хотя на самом деле это бред», — ответил конраут «Мне не мешало бы расследовать его старые дела». Проверить, творил ли он раньше что-нибудь подобное. Да, но ничего не будет, сказала Марта. И ты сам это знаешь. Ничего, чтобы основывалось на словах этого старика, их просто недостаточно. Отнюдь недостаточно. Конраут помотал головой. Я взяла эти твои записи, вспомнила Марта. Записи из больницы.